Привет! Это редакция Трендбукс. Книги, написанные с любовью. Издательство «Клевер». Яна Борис. «Флоренций и прокаженный огонь». Читает Иван Букчин. Глава первая. Все складывалось наиудачнейшим образом. Старая ключница Ануфриевна получила известие о болезни свата и отбыла в соседнюю Малаховку. По бумагам она вместе с детьми давно числилась вольно отпущенной. Еще покойная матушка пожаловала отпускной грамотой. Но вдовая никуда не подалась из замшелого поместья Буховских. Упрямая. Сын ее прилепился к Имским, вроде зажирел. Дочка Ефимия вышла за местного. Получалось, самолично вернулась в крепость. Последний десяток лет Ануфриевна в одиночку посла ветхую усадьбу на берегу монастырки и вот сегодня, кстати, убралась к Сватову-Адру. На пустом дворе разлегся тихий майский вечер. Ярослав Дмитриевич, один-одинешенек в своих покоях, распоясался, скинул потертый кафтан, запалил две свечи, хотя настоящая темнота еще не добралась до окон. Первонаперво он сдернул с кровати льняной полок, кинул посереть, а и принялся валить поверх платья. Челки, жилеты, исподние, галстуки, булавки, платки. Кучка набралась невеликая, сгодовалую ярочку. Молодой барин попробовал обхватить полок узлом и приподнять. Вышло без натуги. В глубине дома прочирикали напольные часы. Они подпирали балку в гостиной зале, могучие, как медведь а голос воробьиный. Из сада потянуло речной прохладцы, завело известную песню комарье. Ярослав Дмитриевич прошел в кабинет, не глядя опорожнил ящик рабочего стола, что черным островом расселся аж на трети невеликого помещенница. Убранство здесь не менялись дедовских времен, Небогатое, без изящества, устроенное хозяйство староукладного помещика. После стола подоспела очередь книжек, но их скопилось немного, не более двух дюжин. Вся бумажная докука улеглась в три корзины для белья. Они отыскались пустовавшими на заднем дворе. На кухне в шкафчике стояла початая бутыль с ламповым маслом. Барин зачем-то прихватил ее. Проходя через вестибюль, он шумнул забытым жестяным подносом, из-под пуфика высунулась ленивая седая кошка, ослепшая, но упитанная, К ее спине прилипли пыльные катушки, серые, как давно немытые чехлы, как и ее невидящие глаза, как и все вокруг. Этот дом одряхлел, облупился. Он проспал более десятка лет без хозяев, с их хлебосольными застольями, одичал и сохся от скуки. В нем не шушукались праздные безделушки, не пахло куличами или копченостями. Заросший по макушку черносливом, усталый. Он горбился отставным бессловесным солдатом, кого никто не любил и не ждал в уютной постели. И сам Ярослав Дмитриевич походил на такого же, даром, что молодой. В опочивальне еще оставался комод с простынями, вышиванками, прочей трепичной рухлядью. Заниматься ею не хотелось, но победило родение о ближних, прежде всего, о преданной Ануфривне. Барин запихнул тряпье в скотерку. Увязал. Он изрядно притомился, не столь от рутинного занятия, сколь от многодумных ночей. Из-за бессонницы под глазами набрякли мешки, уголки губ повисли скорбным базлыком, щеки опали. Ни единой морщинки, а старик. Волосы серые, что волчья шерсть, стороннему не понять, может, и седые уже. Прежде он тянулся вверх, расправлял плечи, отвоевая, недодаденная природой... Теперь же, наоборот, сутулился, будто нырял в незаметность. В доме уже окончательно распоряжалась темень, дергала за шнуры тяжелых суконных портьер, закрашивала новощенные половицы, ловила прожорливых мышей. Пришлось зажечь свечи в гостиной. В их мерцании ночные стекла превратились в богатые зеркала. Убогость убралась в углы. Оттого стало поавантажней. Здешняя мебель так и стояла под чехлами. Арина Ануфриевна жаловалась на изъеденную обивку, дескать, зазорно такую выводить в люди. По приезде барин намеревался справить новую, да теперь уже все одно. Отсюда он взял пузатый ларчик в серебряном окладе, кинул его поверх одежной кучки, увязал кривобоким баулом. Еще с полчаса, Сутулая фигура с подсвечником бродила по необжитым темным комнатам, собирала до куку, укладывала в узлы. За два месяца набралось немного скарба. Вроде и не жил он здесь, а гостевал, как на постоялом дворе. Наконец пришло время погружаться. Ярослав Дмитриевич взвалил на плечо первую корзину, самую тяжелую, потащил в дальний конец усадьбы к пруду. Там болтались на привязи три-четыре лодки. Десяток хороших грибков до да запруды, и он окажется на реке. Ходить туда-сюда пришлось раз шесть. Навалились одышка и немощь в коленях. По спине побежал липкий пот, да все время норовила сбежать шапка. После третьего похода он догадался, сдернул ее и швырнул на дощатое лодочное дно, пучай мокнет там они, на темени. Вся поклажа тоже валялась как попало, непритороченная. Последним из дома выбрался батюшкин тулуп, вещь, не с носа. В фамильном гнезде более не осталось следов молодого бесчастного барина Ярослава Дмитриевича Обуховского. В темном пруду полоскали распущенные волоса старые ивы, обмылком плавала луна, вздрагивали во сне кувшинки. Обуховка, сельцо невеликое и тоще, здешний батюшка Пан Софий, Кажись, уже выжил из ума. По крайней мере, богобоязненные бабки зачистили в соседний приход. Питейное заведение туточки тоже не прижилось. Хилые наделы обживались без тщания, без азарта. Потому жадные леса настойчиво их подгрызали. Даже голоногие мальчишки водили коней в ночное за ближний рукав беспокойной монастырки. Все стремились ушмыгнуть отсюда, утечь вместе с водой. Ну что же... Знамо, так велит Господь, то его всеведущая воля. Померкший дом в последний раз отомкнул свои двери хозяину, зато надолго. На этот раз Ярослав Дмитриевич не спешил, прошел в кабинет, уселся за стол, вынул загодя оставленную под сукном стопочку чистых листов, пододвинул чернильницу, взял новое изящное очиненное перо. Он писал долго и усердно. Уже просигналили первые петухи, а согбенные плечи все не расправлялись. В горле засохла пыль. Хоть скрипком скреби. В животе разворачивал злые кольца голодный змей. Однако молодой барин не двигался, только скрипел пером. Он поднялся, когда в дальнем конце улицы забрехал пес. Ежели кто бродил в окрестностях, это не к добру. Наскоро перечитав сочинение, Ярослав Дмитриевич приписал внизу еще несколько строчек и разложил листы на столе, не утруждаясь запечатыванием. Потом рука потянулась к чернильнице, зависла в раздумье и все-таки схватила, небрежно и не заботясь ее расплесканными потрохами. Он задул свечу, прошел в опочивальню, также роняя повсюду густые черные капли, перекинул через плечо фраг, проверил, не осталось ли где непотушенного огня, и вышел вон. Дверь украсилась старинным медным замком, ставни остались открытыми, из них наружу сочились тоска и безжизненная хмарь. Лодка добросовестно дожидалась у причала, доверху нагруженная хламом, суетой, его неудавшейся жизнью. Опустевшая по дороге чернильница, шлепнулась, набелевший узел кроватного полога, изморала его на последнем издыхании. Весла тихо, без плеска, опустились в воду верными самышленниками. Три грибка и ивы с так недомытыми волосами уже растворились в прибрежном мраке. Еще пять. Подступило за пруда два, напоследок, и открылся речной ворот. Барский пруд с умирающим садом остался позади. Лодку подхватило течение, сильно и уверенно повлекло вниз. Ярослав Дмитриевич наклонился, Зачерпнул воды, выпил из горсти. Горло благодарно откликнулось покалыванием. Он попил еще и еще. Вдалеке за горел костер, но с берега беглеца не могли углядеть. Да и кто бы захотел. Вот теперь позволительно распрямить затекшие плечи, опустить весла, опереться на мягкие узлы. Мимо шества тени на воде. Лодка, хоть и дряхлая, уверенно плыла навстречу утренним сумеркам. Этой же майской ночью в десяти верстах от села Буховского на захудалом постоялом дворе мирно посапывал усталый путник. Он не чувствовал подсыревших простыней, съеденная в вечерей черствая краюха не тревожила утробу. Сонные губы его складывались в улыбку, сильные руки крепко обнимали подушку, Рьяному комариному зуду не удавалось пробраться через крепкую защиту грез, и только длинные ресницы подрагивали в ответ на ласковые прикосновения лунного света. Спать оставалось недолго. Постоялец велел веслоусому станционному смотрителю разбудить его до зари. Нынче заступил на службу последний день долгой дороги домой. Уже более месяца грудь теснила радость от скорой встречи с любимыми людьми и родными местами. И вот уже завтра, вернее сегодня, он будет пить самую сладкую воду из старого колодца во дворе, обнимать свою ненаглядную Зинаиду Евграфовну, разбирать набитые чужеземьем сундуки и раскладывать ношенное платье в своей собственной гардеробной. Спать оставалось не более двух часов, И он отдавался этому занятию со всей страстью здорового, двадцатипятилетнего летнего в юноша. Лошади тоже дремали перед яслями, подрагивали ушами и перебирали копытами. Наверное, им снились лихие скачки. Речка не спала, маялась бессонницей под обрывом, шепталась валунами и будила воркованием рыб. Самый сладкий сон, как известно, перед рассветом, И именно в него врезался зычный голос смотрителя. «Барин, дай че побудить велели! Пора!» Постоялец открыл глаза, недовольно съежился под жидким одеяльцем, но тут же сбросил его, улыбнулся, выпрыгнул на простывший пол, распахнул руки, словно собирался обнять наступающий день. «Благодарствую!» — крикнул он через дверь и тут же понизил голос, опасаясь досадить соседям. Велить подать чаю! В сей миг выйду!» Он и в самом деле показался в двери буквально через минуту. Во дворе уже хлопотал разбуженный ямщик, кони шумно хлебали свежую воду, на большом столе пыхтел самовар, рядом стояла глиняная миска с теми же черствыми сухарями, что и вчера. Небогато же почуют в родных местах проезжий люд. Весловус заметил вытянувшуюся физиономию ранней пташки и без особой охоты спросил, «Прикажете подать кушанье?» «Не трудитесь, любезный», — гость махнул рукой. «Лучше отказаться от здешнего завтрака. Дома все равно окажется вкуснее». Он рассчитался с избыточной щедростью, вскочил в поданный экипаж и аж задрожал от нетерпения. «Эх, кабы верхом!» Жаль, не предупредил Зинаиду Евграфовну послать ему навстречу какого-нибудь подлетка, адвуконь. Хотел сделать сюрприз. Сейчас бы уже мчался, рассекая грудью утреннюю прохладу. Путника звали Флоренцием Аникеичем Листратовым. Он возвращался домой после семи лет в школе известного итальянского маэстро Джованни Далькьеза де Бальзонаро, где постигал мудренную науку вояния. Село Полынное, родина Флоренция, лежало в 18 верстах от уездного трубежа в шестидесяти верстах от Брянска и совсем далеко от губернского орла, не меньше двух сотен верст. Лошади по теплу шли прытко, дорога не пылила, не барагозила, заболоченных мест не попадалось. Ямщик оказался немногословным, пегим и жидкобородым. Глаза его разглядеть не удалось из-за низко надвинутого картуза, что держался, казалось, непосредственно на шишковатом носу. Он буркнул имя то ли Протас, то ли Афанас, Не разобрать. Небось, тоже не выспался и теперь злиться на седока Торопыгу. Флоренций кивал из окна знакомым селением, одиноким мельницам, людей встречалось мало, а знакомых и вовсе никого. В нарядных фряжских городах, с их мраморами, уносящимися в небо соборами и звенящей брусчаткой он напрочь отвык от неисчислимых буйраков милого сердцу края. Кто бы ни странствовал по руси, непременно поносит расхлябанные дороги, усыпанные ямами да кочками, залитые по пояс стоячей болотной жижей, в которой и утонуть не мудрено. А того не понимают, что пространство тут уж не огромадные, не чета прочим, и на каждую кочку не напасешься ни досок, ни камней, ни усердных рук. От одной деревеньки до другой версты и версты. Между тем, как у прусаков со встреяками селения друг на друге сидят и в окна соседям заглядывают. В просторах, немеренных чужим оком до да чужими милями и спрятана русская душа, широкая, раздольная, загадочная. Починить дороги недолго, а вот куда деть, привычный к бездорожью русский дух. В долгом пути французское платье путника поистрепалось. Оно состояло из простого темного фрака, полотняной сорочки и пары цветных жилетов. Лазоревого шелкового и лимонного из новомодной фланели. Лазоревый был хорош переливчатым сиянием, а лимонный освежал лицо и сразу бросался в глаза. Еще у Флоренция имелись кирпичного цвета, кюлоты и плохо вычищенные, видавшие виды сапоги. Достойный цилиндр хранился в специальной коробке и ожидал аудиенции а его хозяин предпочитал объемный черный берет с белой камеей вместо броши. Из-под него спускались на плечи золотые локоны, главное украшение Листратова. Они углубляли карие глаза. Берет свой по образцу великих художников он заказал у модного флорентийского шляпника. Очень хотелось думать, что подобное смешное подражательство поможет носителю головного убора с талантом и вдохновением. Фасон наружности молодого воятеля получился мечтательным, слегка отстраненным от суетного мира, но при том не без некоторого шика. Он сбил сердечный ритм многих фряжских красавиц и привлек задумчивый взгляд ни одного живописца, каковыми буквально кишела великолепная Тоскана. А какое впечатление произведет сей облик в России, предстояло еще выяснить. Флоренций не баловал себя в пути длительными остановками и любованиями. Поначалу, пока за окном почтовой кареты мелькали чистенькие австро-угорские будни, ему превосходно скучалось, а когда началась русская земля, внутри что-то заиграло, запели бубенцы, раззадорилось нетерпение. Вёрсты, как назло, ползли неторопливо, грязные почтовые станции сменяли одна другую, Лились незамысловатые беседы с попутчиками, кои несказанно радовали окунанием в переливчатый мир русских слов. Он надкусывал спелые глаголы, бросался пряными сравнениями, смаковал старинные названия и ласкал их точными прозвищами, каковых вовсе нет в иностранных языках. Прекрасная певуча русская речь, метка, сочна, раскатывается бессовестным «эр», Бьет в самое сердце решительным «х» — искренним оконем или оконем. Русское слово подается к столу, как брызжущая соком луковица к бочковой селедке, как хрен к холодцу, как ледяная водочка после жаркой бани. Хорошо, наконец-то, вдовольно говорится по-русски. Не спеша, пусть о неважном. Сказанное на родном языке, оно напитывается вдруг огромной значимостью. Будучи уроженцем прошлого, XVIII века, Флоренций горячо приветствовал все новое и замечательное, чем дразнил нынешний XIX. Он боготворил Наполеона, сотрясателя тронов, и мечтал когда-нибудь изваять из первосортного мрамора его бюст а лучший ростовой памятник. Но это дальний план. Ныне же, в году 1810 от Рождества Христова, В свете осложнений политического свойства между Российской и Французской империями следовало помалкивать о своих пристрастиях. Тем паче вот они, наконец-то, любимые с младенчества места. Соскучился? Ох, как соскучился! Какими только красками не сияла матушка Русь, тут и лазурь поднебесная, и золото пшеничное, и блеск куполов, и янтарное дерево, и зеленые холмы — Вся палитра, как на ладони, один раз увидеть и глаз уже не отвести. Особенно, если те глаза принадлежат воятелю, художнику, кому по призванию положено запечатлевать мирскую красоту и дарить ее тем, кто ничего не видит дальше своих пяток. Вот это и есть настоящее искусство, что манит бессмертной славой, а на деле приносит больше страданий, чем ликований. Снаружи почтовой кареты потихоньку просыпались хутора и пустоши. Отцветающая весна заполнила подворье черемухой, и за ее душистых облаков осторожно выглядывали расписные ставеньки, любо-дорого посмотреть. Все. Долгое странствие почти целиком позади. Вчерашний предпоследний день пути весело прошмыгнул берегом могучей десны. До трубежа оставалось семь верст. Там дорога уцепится за скорую руку монастырки и поползет вверх. Речка на самом деле называется Неруссой, то есть не русской, потому коренной лют ее так не величал, а именовал Монастыркой в честь обосновавшейся на ее берегу Казанской Богородицкой Площанской пустыни. Вот на этой речке, упрямо катившей к десне свои холодные волны, и стояло имение полынное где Флоренция поджидали объятия дрожайшей опекунши Зинаиды Евграфовны, собственная комната с льниными занавесками и любимая мастерская, куда однажды постучалась муза. Путник привычно скосил глаза на привязанный к запяткам сундук, скорее бы распаковать и нырнуть в тихий утренний сад, заняться неспешными этюдами. Две версты пролетели незаметно, и имщик сутулился на передке, Не поворачивал головы, только сальные волосы тряслись в так дребезжанию колес. Коварная десна не любила примотока, все норовило петлять да намывать заводи. А вот из-за очередной излучины выплыл большой мельничный остров с переправой. За ним растеклось ширью мелководье. Экипаж поравнялся с полем серебристой ряби аккурат в тот миг, как из-за царственной верхушки дальнего осокория выглянуло солнце розовые лучи смешали серые краски утра брызнули с желтеньким в густую прибрежную темень вытащили оттуда бледный оскал песчаной косы с клыками валунов по воде побежали золотистые мурашки утопили жемчужные слезы ночи в расплавленной радости нового дня нежно улыбнулись посветлевшие проснувшиеся березки заволновались мокрые травы разогнулись и стряхнули тяжелые капли росы добавили пряных ароматов в дорожный букет Лошадиные гривы тоже окрасились в благородную медь, даже пеги и прятки под картузом ямщика вроде порыжели и уже не так слипались от неблюдения. Флоренций затаил дыхание. Какая же все-таки красота жила за околицей. Ни в каких чужеземьях такой не встречалось. Упряжка уверенно преодолела еще с полверсты, мелководье закончилось узкой горловиной, Оттуда вываливался бурливый поток, за которым пристально следила поросшая ельником скала. Вот и она осталась позади. Впереди излучено с крохотным островком. Паводком его затапливало, поэтому не приживались серьезные деревья, только терпеливый камыш. Островок высунул зеленую рыбью спину и ждал подступавшего солнышка. Разноцветные лучи пестрили. Пархали от зеркальной воды к поблескивающим влажным листьям, и от того не удавалось разглядеть, был кто-то на клочке суши или почудилось. Человек, зверь или сказочное представление разворачивалось посреди камышовой сцены. Вдруг подумалось, что там собрались в кучу ночные кошмары и отпевали почившую луну, или что русалки не успели затемно убечь в воду и теперь спешили, колыхали бедрами и оттого дрожал под ними камыш, а над ними едва просветлевшие небеса. Все эти красивости придумались Флоренцию от нервического возбуждения от предстоящей встречи. «Эй, любезный, лицезреешь ли он спросил Флоренция у имщика и показал рукой на островок. Тот в ответ пробурчал что-то неразборчивое, но подтянул вожжи, понуждая коней ускорить шаг. Седок, в свою очередь, сощурился. Приставил колбу раскрытую ладонь. Точно. Там кто-то был. Некто бессонно оседлал рыбину и хотел уплыть на ней в загадочном направлении. Чернела лодка. Двигались туда-сюда копны, шевелился сам воздух, будто лежащая рыба дышала под прозрачным колпаком. Через некоторое время, впрочем, показавшееся излишне долгим, упряжка поравнялась с островком. Там, в не до конца размытых сумерках, горел костер. Невысокая мужская фигура кидала в огонь предметы поодиночке и связками. В ней обнаруживалось что-то знакомое, а Флоренций привык доверять своему глазу главному орудию художника. Человек брал в руки книги, отправлял в костер. Очередная хапка в его руках развернулась одежей, после снова какие-то бумаги. Дым мешался с рассветом и отгонял его так, что почтовой карете удалось подъехать, незамеченной к самому берегу. Увлеченный действием, сжигатель ничего вокруг не замечал, таскал из лодки обреченные вещи и кидал в пламя. Имщик натянул поводья, лошади стали. Флоренций хотел крикнуть, но не знал верных слов, да и зачем ему окликать? Пусть себе жжет, коли на то воля. Но взгляда отвести почему-то не удавалось, да и имщик не торопился, пялился во все глаза. Они потоптались на берегу минут пять или больше, Но вдруг мужчина поднял голову и увидел экипаж. Тут Иллюстратов его разглядел. Явно не крестьянского корня, с умным печальным лицом, в жилете от хорошего мастера, в белой сорочке. Вот теперь точно воскресилось лицо. Из соседей. Бесспорно. Осталось только припомнить имя. Что-то очень русское. Ростислав или Мстислав. И фамилия красивая. Флоренций в достаточной мере увлекался наукой-физиогномикой, чтобы сразу определить человека в благонравные. Судя по подбородку, характер тому достался небоевитый. Высоко заползшие надбровные дуги намекали на склонность к меланхолии и утонченным занятиям. Художник поднял руку и приветственно помахал. Этот доброжелательный жест возымел странные последствия, будто застигнутый врасплох. Островной господин скинул сапоги, запульнул их в огонь, потом упал на колени и принялся пить из реки на собачий манер. Зрители замерли. Кричать уже не имело смысла, но и отвернуться, просто уехать тоже не к месту. Островок словно приковал их на невидимую цепь, держал еще одной лодочкой вместе с лошадьми, сундуками и колесами. В это время солнце полностью взошло, разлилось желтизной, сделало мир праздничным. Господин на рыбьей спине поднял голову, долгим взглядом посмотрел на веселое, полное сил светило, перекрестился, взял лежащую на песке бутыль, запрокинул над темечком, из нее полилось вязкое и маслянистое, промочило волосы, рубаху, штаны. Потом он медленно повернулся и торжественным шагом вошел прямо в костер. — завопили хором зрители. Человек вспыхнул факелом ярче солнца. Фигура растворилась в оранжевом пламени, контур ее задрожал, потом осел. До берега долетел протяжный крик. Флоренций тоже орал во всю мощь, причем бессвязно. Он поскидывал сапоги, фрак и бросился в реку. Имщик охнул и полез следом. В воде оба замолчали. Расстояние невелико, плыть недолго, но монастырка еще не прогрелась, к тому же мешала одежда. Течение волокло вниз, приходилось бороться и с ним. Справа от Листратова снова заверещал Протас или Афанас. Он захлебывался. Теперь маршрут сменился. Правая рука воятеля ухватила Емского за шиворот. Так получалось, еще медленнее, непозволительно, мешкотно. Флоренций сам нахлебался воды, но больше от ужаса, нежели от капризов ледяной по эту пору десны. Когда они выбрались на рыбью спину, Но в нос шбануло отвратным запахом горелого мяса. Листратов схватился за торчавшую головню, принялся растаскивать костер. Юмщик повалился в камыши, его выворачивало. Огонь разошелся всерьез, полыхал не хуже в майского солнца. Посереть лежал мученик, скорее всего, уже не живой. Костру досталось с избытком кормежки, из-под скрюченного тела высовывались углы непрогоревших книг, толстое трепье. Что набрало жару и теперь пыхтело не хуже хвороста. Бревна тоже гудели и трещали. Их завалило пеплом и стаившего сухостоя, поэтому не получалось растащить запросто. Наконец с пламенем удалось договориться. Толстые ветки отползли в бок. Мелочь с горем пополам сдалась, потухла. Остальное превратилось в залу. Гримычное тело бездвижно покоилось посереть черной, вонючей прогалины, скукоженное, походившее на струб на палую листву, на ненужную змеиную кожу. Оно было горячим, и при касании расползалось с жидким тестом. Тем не менее Флоренций с Протасом или Афанасом оттащили его к реке, облили, попытались отыскать в груди сердцебиение. Их чаяния обрушились, рассыпались и утонули в реке. Человек умер бесповоротно. Кожа на лице его обгорела, уши даже скрутились валиками, Волосы отпали еще прежде, теперь с черепа облезали смрадные лоскуты. Тулова пострадала меньше, но тоже изрядно. Трепье прилипло к членам и спеклось кое-где, в дырах блестело горелое мясо, склизкая напополам сукровицей, прочерченное багровыми трещинами. Жуть, иного слова не подберешь. Поверженные печалью спасатели плюхнулись на мокрый песок рядом с мертвяком, отдышались. Одежда Флоренции оказалась безнадежно попорченной. На кюлотах и жилете чернели дыры, рубашка тлела, обжигая, без того обгорелые руки. Протасу или Афанасу тоже перепало, хоть и не шибко здорово, но скулил он так, что хотелось заткнуть уши или уж сразу утопиться. — Вот так натюрморт! пробормотал Флоренций. Не имея мочи сидеть без движения, он очередной ненужный раз взял труп за запястье, пощупал пульс. Ничего нового, только пальцы жгло. Они смердели и казались чужими. К сожалению, имя у покойника никак не желало выныривать из памяти. А все потому, что орудие художника — глаз, а не что иное. Вроде тот был приятным, несколько замкнутым господином, с долей привычного русского снобизма, но не чопорный. При давнишней коротенькой встрече он не произвел впечатления отчаявшегося или шального, одним словом, способного наложить на себя руки. По всей видимости, тут закралась некая тайна, весьма любопытна, какая именно. Наверняка жуткая. С Протасом или Афанасом говорить о том не хотелось. Ни той конституции человек, ни философской. Художник отвел взгляд от печального зрелища, огладил им пригожий речной пейзаж и промолвил положенное. «Упокой, Господи, душу раба твоего грешного согласился имщик. «Вот что, любезный, сиденьем мы оному не поможем. Ты поезжай в соседнее село, за старостой и десятскими. Я посторожу онова». Протас или Афанас направился к лодке. Бестратов поднялся и пошел следом. На самом деле ему ужасно не хотелось оставаться наедине с отдавшим Богу душу, но таков долг порядочного человека. Лодка переплыла речку с двумя седаками. ямщик распряг упряжку и ускакал верхом. Второй конь остался ждать вместе с Флоренцием каретой и поклажей. Днесь скучать придется не менее двух часов, и это еще по-хорошему, а по-плохому может растянуться и до полудня. Воятель присел на берегу, перевел дух, потом пошел к своему сундуку, вытащил сменную одежду, переоблачился. В сухом и чистом куковать оказалось не в пример терпимее, но сказочные красоты почему-то попрятались, взор не радовался ни пышным лесам, ни прозрачной реке. Теперь на нем болтался расстёгнутый бордово-крапчатый жилет поверх исподнего. Свежей рубахи не нашлось, он не отдавал прачке белья, рассчитав, что до дому хватит чистого. Об эту пору пришлось платить за такую безоглядность. Испорченное платье комом полетело в угол экипажа и скукожилось там мокрой побитой кошкой. Ждать неподалеку от бесчастного тела, когда до дома не более полудня хорошей езды, Худшего испытания трудно придумать. Флоренций сел на колено, выпиравшего корня, попробовал отвлечься, последить за водой, послушать птиц. Все пустое. В желудке просыпался голод, и одновременно с ним мутило от застрявшего в ноздрях тошнотворного запаха. Тогда он нашел поросшую густой травой кочку, улегся. Блаженная дремота обходила стороной. Не удавалось даже сомкнуть глаз. Их все время притягивало жуткое зрелище на островке. Время застопорилось, солнце увязло над лесом, повисло меж ветвями отрубленной головой. Недолго повалявшись, злополучный путешественник осознал, что в это роковое утро ему попросту не вынести безделья. Он поднялся рывком, в три прыжка добрался до экипажа, болезненными руками распаковал свой саквояж, вытащил большой альбом в Софьяновом переплете и свернутый коконом кожаный лоскут с кармашками для рисовальных углей. Тот служил походным пеналом. Вместе с этим добром он уселся в лодку и со стенаниями заработал веслами в направлении рыбьей спины. Мертвец также лежал на песке, почерневший маленький. Замешанная на крови сажа, одевала его в блестящую паутину. Флоренций обошел по дуге, выбрал место, откуда просматривались и лицо, и поза, Отыскал кочку поудобнее, уселся на нее, положил на колени альбом, крякнул и взялся за футляр. Шелковый шнурок легко опал, пустил внутрь, воятель извлек крепкий стержень рисовального уголька, открыл альбом и принялся зарисовывать. Такое редкое зрелище, жуткий, но бесценный опыт, его упускать грешно. Всегда в любом, даже самом неподходящем эпизоде нужно смотреть по сторонам запоминать, зарисовывать. «Маэстро Джованни Дель Кьеза Ди Бальзанаро» каждое утро начинал именно с этой фразы и ее же использовал вместо «Спокойной ночи». Занятие привычно увлекло Листратова. С первого раза, ожидаемо, ничего путного не вышло. Со второго на листе появился скелет, быстро оброс сталый, с со грехами плотью, постепенно выправился, начал походить на человека. Однако здесь он получился чересчур живым, будто спящим. Самое жуткое — ожоги. На бумаге выходила безобидными тенями, и задача оставалась нерешенной. Третий набросок выстраивался быстрее двух первых. Теперь несчастный в самом деле походил на мертвяка. Рука безжизненно обнимала берег, колени и локти заострились, голова потеряла четкость и, наконец-то, умерла. За трудами перестала мучить вонь горелого мяса, зато стало жарко. Флоренций поднял голову, Солнце подбиралось к зениту. Это сколько же времени он тут баловался рисованием? Неужто дурак и ямщик не сумел уговорить старосту поторопиться, или он и вправду настолько косноязычен, что не подобрал слов? Пожалуй, следовало самому отправиться в ближнее село, а протаса или Афанаса оставить на страже, но долг порядочного человека принять тяжкую обязанность на себя. Вдруг бы звери тут, хотя. У Улистратовое оружие не наличествовало, если не считать походного ножа. Впрочем, все эти думы пустопорожнее. Надо просто коротать время и стеречь людей. Может статься, что поедет кто-нибудь мимо, так и без имщика удастся повестить округу. От нечего делать и чтобы не обращать внимания на гул в пустом желудке, он взялся за следующий рисунок. На этот раз решил запечатлеть мертвое тело сверху. Так выходило проще, с анатомической позицией, но сложнее ввиду испорченной перспективы. Флоренций стоял, наклонившись над трупом, держал на весу альбом, крайне неудобно, требует не только одного умения, но и сноровки. Все внимание поглотила работа. Такого он нигде не видел. Внутренний глаз не находил опоры, уголек в обожженных пальцах часто подводил. Обламывался и крошился. Если бы имелся под рукой хлебный мякиш, он мог бы поправлять рисунок, а так все кипело ошибками, неудачами, враньем. Опять пришлось истратить три листа, пока не вышло нечто похожее на суть. Увлекшись, рисовальщик не обращал внимания на лесные звуки, летящие галопом время, усталость. Вынурнул он из своего упоения, когда на дороге уже остановилась могучая крестьянская телега с двумя похожими мужиками, по всей очевидности, братьями. «Эй, бедовый, ты чего карету посереть раскорячил? И чего там делаешь?» — закричал старший, ширококосный, с окладистой рыжей бородой. «Здравствуйте, добрые люди!» — с достоинством ответил Флоренций. «Я жду властей. Здесь произошла жуткая трагедия». «Чего?» «Трагедия, говорю!» — он повысил голос. «Здесь погиб человек, скончался». «Мертвяк! Ишь ты!» Ни в лице, ни в интонации мужика не прослеживалось испуга или простого интереса. Казалось, готов обогнуть почтовую пряжку и следовать дальше. флоренс решил не упускать выпавшей возможности закончить это ужасное приключение, прыгнул в лодку и энергично замахал веслами. Через четверть часа он уже сидел на берегу, рядом с чужой безлошадной телегой и старшим из мужиков, второй скакал за подмогой. Оставшийся в компанию непрестанно зудел, подвывал, крестился и матерился. Он не желал слушать, бормотал про скорое пришествие дьявола и огненную гиену, потом призывал своего покровителя святого Фому, жаловался тому на засилие кумирников, идолопоклонников, почему-то причисляя к последним Элистратова. Минуло еще с полчаса или больше, но показалось, что целых полдня. Сидеть наедине со скулежом выходило еще худшим испытанием, нежели с безмолвным мертвецом. Флоренций даже решил снова переправиться на островок и там скоротать время рисунками. К тому же сильно беспокоила пропажа Протаса или Афанаса. Как бы ни стряслось, с тем беды. Сегодня день такой, всего можно опасаться. «Ты кудыч, бедовый!» — завопил мужик, увидев, что Листратов залезает в лодку. «Поеду к телу, проведаю». «Чего?» «Посмотрю, говорю, не стряслось бы с ним чего». «Чего? Какого лешего? То, часом, не ворожба ли колдовская, нет?» «Какая еще ворожба? Мне сидеть тут прискучило». «А то, небось, оборотни злых призывать желаешь. Не пущу». Мужик резво вскочил, подкатился к лодке, ухватив ее за борт. Так очнулась, альбом распахнулся. от чего это?» — озадачился мужик. «Послушай, любезный, я художник». Воятель! Рисовать люблю, понятно?» «Чего ж непонятно? Оборотней призывать желаешь!» «Каких еще оборотней? Ты в своем ли уме, любезный?» «Да, впрочем, бог с тобой!» Флоренций махнул рукой, схватил подмышку альбом и побрел по дороге, лишь бы не слышать прилипчивого скулежа. Неподалеку послась стреноженная станционная лошадь. Над ней жужжал гнус. И хорошо, надо бы все же сплавать на островок, прикрыть тело, чтоб не объедали. В конце концов они дождались обоза аж из трех телег. На первой сидел благообразный поп с испуганным служкой, на второй — представительного вида крестьянин в красной шапке, в таком же кушаке, с богатой сединой по плечам, с ним рядом рыжебородый проводник, на третий — четыре здоровяка. Вернее, только один здоровяк правил лошадью, остальные шли пешком. Флоренций понял, что те были десятскими, а представительный — земским старшиной. Перво-наперво он кинулся вопрошать проимщика. «Послушайте, любезные, я намедне отправил к вам Ямского. Протасом кличут, либо Афанасом, не упомню. Пегий такой мужичонка, немногословный. Разве ж он до сих пор не объявился в вашей управе? Куда ж запропал?» Ничто. жирным басом ответствовал старшина. «Никто не заявлялся». «А где же он теперь?» «Не мое дело». Мужики сверлили взглядами островок, обнажали головы, крестились, тут же разувались, закатывали порты выше колен. А вот уже трое уселись в лодку, она резво добралась до песчаного рыбьего бока, оставила там двоих и вернулась назад за новыми пассажирами. Потом еще раз. Через время все повторилось в обратном порядке, уже с телом. Распросы заняли лишнее время. Крестьяне оказались на редкость непонятливыми, все хотели дознаться, кем приходится мертвяк самому Листратову, и не могли взять в толк, что его знакомство с покойным следовало отнести к шапошным. Соли подсыпали и братья, норовили доложить, дескать, застали художника за колдовским обрядом с бумагой и углем. А тот, уголек, стало быть из костра, откуда же иначе. От этой неразберихи пустословие заболела голова. К тому же ямщик так и не появился, а он один мог подтвердить, что да как происходило на самом деле. Старшина из ближней Малаховки, Федосий Никонорыч, имел касательство с жителями села Полынного и был наслышан от них про воспитанника барыни Зинаиды Евграфовны. Он с любопытством осмотрел рисунки Флоренция, кивнул, вроде похвалил, поп же только махнул и отвернулся. Десятки тоже не обратили внимания на художество, им хватало до куки с мертвяком. Это... Все весьма и весьма плачевно, постановил Феодосий Никонороч. Подадимся в уезд до Кирилла Потапыча, земского исправника. Самим такую тягость не сдюжить. Как велите доложить про вашу честь? Доложить? растерялся Флоренций. А что тут докладывать? Как же. А кто будет ответ держать? Листратов не понял, за что и перед кем надлежит ответствовать, ему страшно хотелось домой. И голод мучил уже не шутейный. Солнце на медне перевалило через границу леса, и вот-вот собиралось нырнуть в закатную прорубь. Целый день, лучший долгожданный день испорчен. Наконец все закончилось. Мертвеца завернули в холстину, перевезли на лодке и уложили на телегу десятских братьев. Отпустили, вызнав все про их обстоятельства и бытование. Поп пересел к старости. Один из десятских взялся на его телеги подвести Флоренция до Полынного, второй доставить на станцию экипаж вместе с единственной лошадью, а там и разузнать имщика. Тронулись. Вечерняя дорога представлялась еще более очаровательной, нежели утренняя. Но любоваться ею не осталось сил. Насытившаяся жаром листва щедро делилась ароматами, золотилась и убаюкивала колыханием. Крестьянская телега оказалась не в пример удобнее почтовой кареты, доверху заваленная свежим, запашистым сеном, с уютным поскрипыванием колес. Флоренций задрал босые ноги на откидной борт и разлегся, закинув руки за голову. Прозрачные облака над ним устраивали чудные лицедейства, то превращались в томную красавицу, то в витязя, а то устраивали бал, где дамы и кавалеры медленно расходились, снова встречались и кружились под такты в Минуэте. Телега прибыла в полынное уже в сумерках, но в воротах имения горели яркие фонари. Зинаида Евграфовна Донцова ожидала его, кипела гневом и побулькивала неприличными междометиями. Доложили, значит. Вместо «Здравствуй, Флоренции» получил от нее увесистый подзатыльник. «Десять лет помер, шлялся, а под конец в историю угодил». «Я тоже вас люблю, тетенька», — завопил новоприбывший и схватил в охапку высокую сдобную барыню, «В клетчатой юбке и простой душегреи. Вы, погляжу, совсем не изменились. Такая же шутница. Где же десять-то лет? А ты стал форменным лоботрясом, Флорка». Зинаида Евграфовна взяла обеими руками его голову, не обращая внимания на обгорелые волоса, положила ладони прямо на уши, сжала их и жадно, требовательно посмотрела в лицо. «Что за сорвиголовая история? так положительно недолго сойти с ума». Листратов потемнел, улыбка скукожилась оно не история а настоящая жуть она отпустила его голову бедненький мой не говорите такой вот натюрморт ну власти дознаются пойдем чаевничать и болтать теперь уж ты мне все расскажешь она довольно рассмеялась сморщив нос картошкой и повела своего воспитанника в дом держа за руку как маленького болтать в понимании зинаида евграфовна означало уставить стол закусками так чтобы не осталось места для погнутого гривенника, и поминутно звонить в колокольчик, призывая девок обновить арсенал киселей и студней, добавить свежую стопку блинцов или подбодрить самовар. При такой болтовне помещица рисковала остаться вовсе без всяких сведений. В то же время отчет ей требовался доскональный, с самого начала, с описанием быта и жизни в доме мастера Джавани, начиная с самого первого дня, хотя о том многожды уже говорено. Помилуйте, Зизи, Я же все подробно отписывал, и в прошлый приезд о том же толковали». Листратов удивленно таращил глаза. «Неужто позабыли? Все твои письма храню в сундуке, перечитываю, айда покажу». «Нет, нет, увольте. Зачем их перечитывать-то? Оно совершенно бездарное все. И скучное». «Почерк у тебя, голубчик, есть больно хорош». Она довольно кряхтела, клала теплую ладошку на его рукав, трепала за плечо, поправляла локоны. — Ведь не хотел возвращаться-то, а? Признавайся. От ответа на опасный вопрос Флоренция избавила ключница Степанида, притащившая хрустальный графин с наливкой и серебряные рюмочки, крошечные с наперсток, искусно украшенные чернью. — Какая красота! — похвалил он, залюбовавшись серебром. — Новые? Раньше я не видал. «Как же не видал?» «Пока маменька жива была», — Зизи перекрестилась. «И из их поставца вынимать не дозволялось. Вот их из поставца вынимать не дозволялось. Вот и не видал. Рюмки — суть из ее приданного. Какая-то история с ними». «Ах, а угощаться-то из такой красоты еще вкуснее!» Он пригубил ароматную наливку, одобрительно почмокал. «Ну-ну, довольно. Что ж ты все о пустом? Жениться намерен?» «Оставил зазнобу в тосканских землях». Флоренций нахмурился, подцепил вилкой масляный грибок, закрыл глаза от удовольствия. Не доживав, потянулся за балычком. «Не тяни», — приказала Зинаида Евграфовна. В этот миг весьма кстати распахнулись двустворчатые двери, и снова вплыла незаменимая степанида. «Гуся прикажете подавать?» «Какого еще гуся? Я сейчас лопну», — завопил Флор. Неси. Распорядилась помещица. В открытое окно уже дохнула прохладой ночь, заколыхались занавески, из-за которых любопытная герань подглядывала за трапезой. Флор и Зизи делились всеохватным и совсем мелочным, судьбоносным и проходным. Они то перебивали друг друга, то надолго замолкали. Приключившаяся по дороге жуть поначалу мелькала в каждом предложении, хоть воспитанник и не намеревался пугать свою опекуншу подробностями ни к столу. Постепенно упоминания о страста стали редеть и, в конце концов, упокоились под столом, оставив место светлым вздохом, приперченному шуткой воркованию, позвякиванию ложек и ножей хрусту разламываемых хлебцев. «Как же хорошо дома!» — думал Флоренций. «Как славно, что у меня есть с кем коротать старость» раз Господь не повел по семейственной стезе, радовалась Донцова.